Глава шестая. Это место называется Нипхангур, мёртвая земля. Она же серая пустыня, она же страна вечных кошмаров. Тяжело роняя слова, начал рассказывать Махани. Собравшиеся вокруг люди слушали очень внимательно. На лицах большинства застыло выражение угрюмой обречённости. После кораблекрушения выжили немногие из пассажиров. Я, Торк, купец, прикащики погибли. Девushka с полошом, жрец. Не повезло благородной даме и её гувернантке, они не добрались до берега. То же самое касается большей части экипажа. Спаслись капитан, боцман и пара уже знакомых матросов. Остальные погибли. Здесь не просто опасно, а очень опасно, продолжил капитан Незабудки. У стыневых тварими, что только и ждут возможности кого-нибудь сожрать. А в древних гробницах до сих пор скрываются не добитые некросы. Судя по описанию, весёленькое место. Глупцы, что отправлялись сюда за добычей, никогда не возвращались назад. Запечатанные склепы лишь кажутся давно покинутыми. На самом деле, они полны жизни. Просто эта жизнь немного другая. Не знаю почему, но от последней фразы лично у меня пробежали по коже мурашки. "Быль на ухо выразительная", её сказал капитан, явно на что-то намекая. Я незаметно оглянулся и с удивлением понял, что кроме меня остальные, похоже, представляли о чём идёт речь. Какие гробницы, какие запечатанные склепы? Древние сооружения, украшенные фресками, изразцами и барельефами, полные всяких статуй старинных героев или вроде того. Я вздрогнул. В памяти вдруг всплыла моя вылазка на древний погост. Помнится, тогда тоже курган сначала не казался опасным. А потом из саркофага принялся подниматься оживший скелет. Меня тогда здорово пробрало. Дернул так, что едва не потерял портки на ходу. Если тут нечто похожее, то ну их нафиг с их склепами. Мне того приключения на всю жизнь хватило с лихой. Набрался впечатлений от знакомства с древней магией, по самой не балуйся. Бросало в дрожь до сих пор. Полагаю, дальнейшего представления не нужно. Все и так поняли. куда нас забросила судьба, закончил механик. И тут я не утерпел, рискуя прослыть плохо образованным невеждой, я приподнял руку. Прошу прощения, может, остальные в курсе, но лично я не совсем понимаю. На меня уставились, и в глазах каждого светилось неподдельное изумление. Кажется, уточняющих вопросов ожидали от кого угодно, но только не от ученика чародея. Пришлось выкручиваться, объясняя собственную несведомлённость. Учитель предпочитал уделять основное внимание изучению алхимии и совсем не занимался историей. Я развёл руками, как бы говоря: "Ну что вы хотите от подмастерья эксцентричного Пауля Гренвера?" Видимо, народ вспомнил личность моего наставника, и дальнейших расспросов не последовало. Про старца из башни слышали многие и знали, что старый алхимик, живший на свете уже вторую сотню лет, мягко говоря, отличался от обычных последователей искусства. Надо сделать зарубку на память, в случае чего все свои странности смело списывать на старика. Маханий неторопливо вытянул из-за пояса маленькую пеньковую трубку в форме головы диковинного животного. Так же неторопливо ее набил и, прикурив, принялся излагать. Говорил он долго, минут тридцать, не отвлекаясь и не останавливаясь, ровным размеренным тоном, словно повествуя о скучной истории, что пусть и случилось в далекую эру великих свершений. На самом деле ничего собой не представляла, вида для того, чтобы ещё больше не наглетать. Народ и так выглядел не очень, сидел смурной, как приговорённый к смерти. А между тем он рассказ выходил занимательным. По крайней мере, я слушал очень внимательно, стараясь не пропустить ничего важного. Кто знает, может в будущем пригодится, а возможно, и спасёт жизнь. Что особенно любопытно, озвученное и ничуть не походило на мифы или легенды. Скорее на исторические хроники, с точной хронологией, датами и участниками разразившихся много лет назад трагических событий. Если вкратце, то около четырех веков назад один из магов решил расширить область изучения грани искусства, выйдя за пределы обычных рамок. Да так далеко вышел, что по сути открыл новое направление в магии – некромантия, умение преобразовывать живое в мертвое и наоборот. Очень специфическая тема со своими особенностями. А ещё с кучей морально-этических норм, не считающихся общепринятыми в приличном обществе. Изобретатель нового раздела искусства быстро обрёл целую плеяду талантливых последователей и поклонников. Почему талантливых? Потому что быть ученики первооткрывателя менее способными, то выполнив возможно, всё не зашло бы так далеко, как в конечном итоге зашло. Сначала всё шло просто замечательно. Процесс овладения необыкновенными знаниями шел почти в строгом соответствии с обычными экспериментами тех же алхимиков, заклинателей или демонологов. Немного грязно, слегка предосудительно, но в пределах нормы. Но чем дальше проходили изыскания, тем ужаснее становились опыты. Будущие некроманты уже не ограничивались трупами с кладбищ. Они пошли дальше и принялись проводить эксперименты над живыми людьми. Речь шла не об банальном поднятии зомбиков или нечто похожего, что представляешь, услышав о некромантии. Нет, всё оказалось гораздо сложнее и намного запутанней. Живое и мёртвое переплеталось так тесно, что одно переходило в другое, и уже никто не знал, где остались когда-то проведённые красные линии. Разумеется, деяния мерзких любителей мертвечины не могли не заметить. Именно тогда Впервые раз зазвучали голоса, требующие запретить магам творить противоестественные вещи. Угадайте, кто стоял в первых рядах запретителей? Конечно же, жрицы. И говорят откровенно, в этом конкретном случае я бы, пожалуй, выступил с ними на одной стороне. Бульно уж омерзительными выглядели поступки разошедшихся рационализаторов от магии. Дальше больше. Общественное мнение переполнилось негодованием. начали всплывать подробности проводимых исследований. Вероятно, не без помощи неких заинтересованных лиц, скорее всего, первосвященников. Толпы разгневанного народа принялись врываться в лаборатории. И то, что они там увидели, полностью подтвердило ходящие до этого слухи. Разделанные трупы, части человеческих тел, странные полуживые полумертвые создания, не похожие ни на что виденное ранее, живые пленники в клетках, ожидавшие своей очереди на перевоплощение и куча ещё более отвратительных вещей. Понятное дело, это не могло не вызвать гнев и ненависть. Некромантов принялись убивать. Поначалу последователи зарождавшейся новой ветви магии пробовали оказывать сопротивление, воюя в городах. Но перевес сил был слишком велик, и большинство просто погибло. Их просто задавили толпой. Небольшое уточнение: На первом этапе противостояния другие маги не участвовали в боях. Хотя они осуждали своих слегка заигравшихся коллег по цеху, воевать с ними они не собирались. Так что основной груз на себя приняли жрицы. И не без некоторого удовольствия надо думать. Короче, почти всех некромантов успешно перебили. Точнее говоря, люди думали, что им удалось расправиться со всеми мертвецами. Но как это обычно и бывает, Кое-кому удалось под шумок скрыться. Группа единомышленников из числа учеников первооткрывателя некромантии вовремя сориентировалась и успела сбежать. Да никуда не быть, а аж на другой континент, самый южный и самый необжитый. Тут им никто не мешал, и они развернулись по полной, углубившись в природу жизни и смерти так глубоко, как это еще никому не удавалось до сих пор. Шло время. Через пару десятков лет... их романты образовали своё государство, построили город, назвали его Никрополис и начали потихоньку развиваться и даже торговать с другими странами. Понятное дело, это быстро заметили. Жрецы снова подняли крик, призывая всем миром подняться на борьбу с богопротивными созданиями и их хозяевами. Однако призыв пропал в пустоте. Короли покривились и, указав разгорячённым священникам на разделяющий обитаемые материки океан, Отказались отправлять собственные армии, черт знает куда. Воевать с теми, кто и воевать-то, судя по всему, не особо хочет. Попытка самостоятельно организовать поход ни к чему не привела. Народ слушал жрецов, кивал, но без зримого подтверждения творимых гнусностей, в отличие от первого раза, когда некролаборатории все видели своими глазами, ехать куда-то особо желающих не находилось. Как-никак прошло 20 лет. Многие уже успели подзабыть прошедшие события. Людская память весьма пластична. Если ей постоянно не напоминать о чём-то, она с большим удовольствием это что-то постарается забыть. Так и здесь. Никто не пожелал тащиться непонятно куда, воевать против непонятно кого. Как показали дальнейшие события, святоши оказались полностью правы, последователи новой грани искусства и не думали запираться в пределах одного континента. и очень скоро последовал визит вежливости. Махани не углублялся в подробности. Указал лишь, что флот вторжения сжег несколько прибрежных городов и успешно уничтожил эскадры нескольких королевств. Именно тогда вскрылись истинные намерения некромантов. Их лидеры, принявшие на себя титул владык, собирались ни много ни мало, а перекроить мир по собственному разумению. И ладно бы речь шла о банальном завоевании. Нет, преобразование носило куда более радикальный характер. Быть древних владык подразумевало тотальное изменение всех людей. Изменить суть, форму, трансформировать человека во что-то совершенно другое, что не поддавалось описанию. Не зомби, не живые мертвецы, а нечто такое, от чего даже у много что повидавших облистательных и досвалён глаза полезли на лоб, и начался нервный тик. Фактически, когда стало известно, что задумали некросы, их судьба была предрешена. Прочь от них восстали все разумные. Старые обиды забылись, годами длившиеся войны прекратились. Соперники и короли повсеместно заключали перемирия, объединяясь в единый альянс. Терять свою сущность, своё естество никто не захотел. Люди владели Леонидаром или нет, желали оставаться людьми. а не превращаться в кошмарные полуживые полумертвые создания. В авангарде зарождавшегося союза шли первосвященники из города тысячи храмов. Говорили, что боги всецело одобрили войну и благословили своих последователей на искоренение скверны. И именно так впоследствии назовут некромантию «скверна». Казалось бы, собралась огромная сила. Маги, как темные, так и светлые, паладины, аватары божественных сущностей, Простые солдаты им прочили победу ещё до отплытия, и глядя на гигантскую армию, что отправилась в крестовый поход против нечистивцев, нельзя было представить, что кто-то бы смог противостоять ей на равных. К сожалению, часто людские ожидания оказываются напрасными. Народ ждал молниеносную победу и просчитался. Война затянулась на многие годы, давно изменившие свою изначальную сущность Владыки грамотно встретили врагов, устроив последним натуральную бойню. Союз живых умылся кровью, потеряв в первой же битве практически половину войска. Не помогли ни маги, ни жрицы, ни паладины, никроманты использовали существ и чары, совершенно незнакомые для их противников. Плюс в ход пошли стационарные сооружения, обладающие совершенно непонятной для обычных чародеев силой. У рассказы махани мелькали названия: Дом времени, Крепость отчаяния, Башня боли. Так назывались цитадели некросов, что люди так и не смогли взять, несмотря на всё своё преимущество в дальнейшем. Прорыв начался только после постройки часовин и светилищ на земле проклятого материка. Благодаря им боги получили возможность помогать своим священникам более активно. Места божественной силы имели ограниченный радиус действия. И как правило, требовали особого подхода в строительстве. Однако они позволили крестоносцам сначала закрепиться на побережье, устроив плацдарм для вторжения, а затем и постепенно продвигаться вперёд. Медленно, трудно, с потерями, но святое воинство наступало, тесня противника в глубину пустыни, строя по пути опорные пункты и не ослабляя нажим. В конце концов всё закончилось поражением некромантов. Их ошибка заключалась в том, что они захотели все и сразу, вместо того, чтобы действовать из-под валь, разделяя врагов и соглашаясь на временные союзы. С теми же самыми доигарцами или блистательными, например. Кстати, о первых. До сих пор ходят неясные слухи, что темные и поныне практикуют кое-что из отправленной в забвение скверны. Прямых доказательств нет, но подозрения у многих присутствуют. Другое дело, что темные не стремятся провести преобразование всего сущего, сделав его ни живым, ни мертвым. Так что, полагаю, больших претензий к ним нет. В отличие от владык, не приемлющих компромиссов, Дэс Валион предпочитали подходить к подобного рода вопросам с точки зрения строгого прагматизма и холодного рационализма, используя знания исключительно к собственной выгоде. Таким образом, закончилась война за живых. Некромантов повергли, а их обитель окончательно превратили в пустыню. Песок здесь приобрёл странный серый окрас. Говорили, что это из-за пепла, что ещё долгое время летал в воздухе над местами прошедших сражений. Правда это или нет, непонятно. Ясно одно: Земля мёртвых до сих пор являлась очень опасным местом, где живым людям делать нечего. Сюда всегда стремились авантюристы и искатели сокровищ. Недра проклятых земель до сих пор хранили загадки и тайны древних владык. Выходил кто-нибудь отсюда целым, и тем более имея ценную добычу за спиной? Большой вопрос, на который вряд ли кто-нибудь сможет внятно ответить. Серая пустошь имела справедливую и мрачную славу, куда соваться никому в здравом уме категорически не рекомендовалось. Краткий экскурс в историю подошёл к концу. Заодно меня между делом просветили насчёт географии. Как уже упоминалось, мы сейчас находились в Непхангур, земле мёртвых. Она тянулась на восток почти до самой дальней оконечности материка. Идти туда не имело смысла. На севере плескалось море. Без корабля там делать нечего. Разве что попытаться построить плот из обломков незабудки и рискнуть. Но шансы на успех при этом не велики. Без припасов, без воды, продержаться достаточно долго, чтобы встретить другой корабль, вряд ли получится. К тому же, все никак не поместятся, кого-то придётся оставить. Юк. Ну там понятно, весть в пустыню, пытаясь спастись. Это надо вообще не иметь мозгов. Оставался за запад. По словам маханий, если идти вдоль побережья, то рано или поздно обязательно упрёшься в южное королевство, единственный обитаемый анклав на этом континенте. Кстати, любопытный момент, Южнее этого самого южного королевства находится территория под названием Антхаангур, что в переводе означало живая земля. Она же зелёное море, она же обитель мучительных грёз. Как я понял, что-то вроде диких джунглей, куда не ступала нога человека. Ну, почти. Смельчаки первопроходцы находились, и кое-кто даже умудрялся вернуться из рейда. Вот только все выжившие сходили с ума. Так себе перспектива, если подумать. «Вот так вот», — закончил капитан, успев обрисовать варианты наших возможных дальнейших действий. «Оставаться на месте бесполезно. Корабли не заплывают так далеко на юг. А если кто случайно и окажется в этих водах, то ни один моряк не согласится пристать к берегу». «Значит, надо идти на запад», — уточнил купец Лоренцо Мортиц. «А у вас есть другой маршрут?» Вместо маханью резко откликнулась Клара Шенрис. Та самая девушка, что носила мужскую одежду и из оружия предпочитала меч-палаш. «Боги помогут нам и укажут путь», — грудным голосом вставил свои пять копеек брат Фабио. Толстяк сидел на камне, изображая смирение. И как эта туша не утонула в своем мешковатом балахоне? Просто удивительно. Или ему помогла его богиня? Другого объяснения нет. При прочих равных у этого пузана были самые наименьшие шансы спастись. Предложи мне кто сделать ставку, я бы без всяких сомнений поставил бы на кого-нибудь из матросов. А гляди-ка, этот живой, а они почти в полном составе погибли. Чудеса да и только. Особого выбора нет. Кажется, я уже объяснил почему. Не позволив разгореться склоки, заявил Махани. Но даже идя на запад... Нет гарантий, что мы достигнем границ Южного королевства. Есть несколько проблем, что могут стать препятствиями на пути к спасению. Вода, первым сообразил я, приподнимая руку, немного помолчал, дождавшись, пока взгляды остальных скрестятся на мне, и уточнил: пресная вода. Махани мрачненький внул. Правильно. Запасы питьевой воды у нас очень ограничены. Фактически её хватит ещё на пару дней и всё. И то, если ввести режим жёсткой экономии, потом пить будет нечего. Наступило молчание. Пережив страшное кораблекрушение, люди пока ещё просто не успели толком задуматься о дальнейшем выживании. И тут сразу такой удар. Оказывается, выбраться на берег ещё недостаточно. Надо суметь вернуться обратно, если не домой, то хотя бы в населённые земли. А что с едой? Вопрос прозвучал от жреца. Неудивительно, с его-то кондициями. Товарищу явно близко знаком грех чревоугодия. Ну, при определенной сноровке с пополнением еды особых трудностей возникнуть не должно. Капитан кивнул на костер. Над огнем висела пятерка змей, насаженных на тонкие прутики. Видимо, наш сегодняшний завтрак. Жрец гулко сглотнул и отвернулся. Ну да, так что я хот тебе не жаркое в таверне подышь жрать в три горла. Иж какой недовольный рожа скорчил. Ничего, ра голодается и тараканов будет есть, никуда не денется. Да и мы, в общем-то, тоже. Здесь где-нибудь можно найти воду? спросил я. Не знаю, может ошибаюсь, но в пустынях вроде наличествовали всякого рода оазисы. При определённой удаче, неохотно протянул капитан. Во время войны в прибрежной полосе в избытках строились святилища. Многие из них внутри укреплений имели родники, возможно, некоторые дожили и до наших дней. Всё-таки к их созданию приложили руки сами боги. О, как. Довольно неожиданно. То есть шанс есть. Капитан вдруг злово скрежекнул зубами. Откуда я знаю, взрывался он, привставая. Может, да. И нам повезёт наткнуться на одну из часовен, где до сих пор есть вода. А может, нет. И мы сдохнем уже через несколько дней от истощения. Торговец осуждающе покачал головой. Не стоит изливать ваш гнев на нас, капитан. Не забывайте, мы все находимся в одной лодке. Махани лишь махнул рукой, устало опускаясь обратно. Вы правы. Прошу простить мою несдержанность. Ларенцо Мортиц важно кивнул, принимая извинения. Как там ваш человек, ваше магичество? Спустя небольшую паузу спросил капитан, обращаясь ко мне. Я посмотрел на Торка. Надо сказать, что за ночь его состояние нисколько не улучшилось. Та же бледность, то же тяжёлое дыхание, та же испарина, покрывающая лоб. Разве что кровотечение он удалось остановить. Но это уже заслуга боцмана с его склянкой и нитками. Я продолжал своё гиблое дело. Губка лишь давала отсрочку, но не стало спасением. По крайней мере, так это выглядело на данный момент. Без изменений, сообщил я. Лечение не помогло. Я молча покачал головой. Судя по всему, яд Нефханского скорпиона оказался слишком экзотичным для универсального средства противоядия. Алхимик не соврал в своей книге. «Вы понимаете, что если он не придет в себя до вечера, то нам придется его оставить», — хмуро осведомился Маханей, стараясь не смотреть мне в глаза. Я с силой сжал челюсть, но промолчал, понимая резоны капитана. «Время играло против нас. Оставаясь на месте, мы рисковали потратить последние запасы воды, вместо того, чтобы продвинуться дальше, надеясь найти часовню заставу с родником внутри». а для этого придется избавиться от лишнего груза, включая не только книги, но и раненого, ставшего обузой. Пытаться спорить? Бесполезно. Присутствующие не станут рисковать с собой ради какого-то незнакомого человека. Жестокий выбор, который нечем крыть. «Я понимаю», — сказал я. Сам я пока не решил, как поступить, и, честно говоря, даже не знал, что делать и как. Маханик кивнул, И не стал больше возвращаться к этому вопросу. Идти будем ночью, постараемся переждать жару днём. Если не найдём укрытия, то, возможно, придётся сократить остановки. Вы согласны? Что на это могли ответить люди? Последовали вялые кивки. В кругу плана ни у кого не было. Хорошо, значит, договорились. До вечера отдыхаем, а потом в путь. Народ начал расходиться.